Теперь следующая шапка. Это было что первая шапка: "Улюфи Салихин акбару сабабин иля аш-ширка". То есть излишнее почитание предков самая большой самая большая причина, чему к ширку, который ведет к ширку людей, к многобожию. Теперь следующее, братья: проведение археологических раскопов, раскопок в памятных исторических местах. Проведение археологических раскопок в памятных исторических местах. Аллах субхана талла что говорит И тот который отойдет от пути пророка и не пойдет путем верующих а кто не верующим искали в этом аяте то есть не путем сподвижников то сказал что мы направим его туда куда он сам направился и сожжем его в огне и как же плохо это место пребывания поэтому мы должны посмотреть Сподвижники делали подобные вещи или нет? То есть я к чему? Я сейчас о чём говорю? Проведение археологических раскопок, раскопок в Белиарске, в Болгарии и подобных местах. Брат, это это мы сейчас за свои места говорим. Это, брат, по всему миру есть, это не только здесь, по всему миру есть это. Это ещё один путь шатана, которым он, которым он приближает людей к первой цели, к излишнему почитанию предков. Проведение вот этих археологических раскопок, раскопок. То есть он им, как говорит, Не забывайте своих предков, посмотрите, покопайтесь, археологически эти проведите, и вы что, познаете что свою нацию, какая она была великая, какая у него была цивилизация и так далее. Понятно ли, нет? И наводит людей на мысль, чтобы они там проводили разные такие вещи. И вот смотрите, проведение таких раскопок не было известно во времена сподвижников и праведных предков. Брат, более того, не только сподвижников, и не только таби'инов и адбаот таби'ин. Это не было известно вплоть до этого века. Ни один и никто из мусульман никогда не делал никаких археологических разглопок нигде. Такого вообще не было никогда. Это вот измышление этого века. Это только в этом веке началось. Дальше смотри. Все внимание всех мусульман, 1300 лет, все мусульман. Сколько сейчас исламу? 1400. Исламу в смысле шариату пророка Мухаммада, 1400, 1000 там чуть больше, Есть. так? 30. Все внимание, 1300 лет всех мусульман, всех земель, всех мест, Ученых и не неученых вплоть до этого века было направлено только на сохранение контекстов этой религии. То есть все мусульмане, что старались сохранить? Не, не исторические какие-то памятники, не культуру, а старались сохранить кого? Религию. Хадисы, аяты из Корана, чтобы они не забывались среди людей, чтобы хадисы не потерялись. И как это происходило? Путем сохранения написания книг. Писали книги, сохраняли их. И путем Дел в соответствии с этими хадисами. То есть то, что они знали из религии, люди делали, и так религия, что сохраняется среди людей. Поэтому, братья, вот вы, может быть, и не видели, но кто видел, может быть, брат видел, вы, братья, удивитесь, если вы увидите мусульманские библиотеки. Это вот не наши центральные библиотеки, это мусульманские библиотеки. Брат, вот вот если всю мечеть взять, вот так, да, вот так взять, по периметру, полностью заставлена книгами таких мечетей штук 50, То есть, столько книг написали мусульмане за что? За столько веков. И, брат, смотри, нет ни одного передатчика хадисов, а их сколько? Сотни тысяч передатчиков хадисов, которые передавали хадисы. Брат, биография каждого из них сохранена. До мелочей. Биография каждого из них сохранена. Кто он был, как его звали, кто его отец, кто его мать, где он жил, куда он ездил, где он учился, у кого учился. Вплоть до того, что, допустим, какой-то передатчик, какой-то есть передача хадиса. И говорят, он... Когда жил в Сирии и получал знания о религии в Сирии, он передавал хадисы, и они были достоверны, у него память была хорошая. Но когда, говорит, он переехал в Мисар на старости лет в Египет, у него память что? Изменилась. То есть он начал путаться в хадисах. И поэтому, когда от него хадис принимают, смотрят, где он рассказывал хадис. Если он рассказывает хадис в Сирии, от него берут. Если рассказывал где? В Египте уже не берут. Этот хадис считается слабым, недостоверным, не берется как контекст. Не считается за священный контекст. Потом, брат, у кого-то умерла, например, жена, или дети, или сгорели дети, например, и он что, с ума сошел. После этого у него не принимаются хадисы. Какой бы он ученый не был до этого. Кто-то, у кого-то память была слабая, но все его хадисы были записаны в тетради. И поэтому говорят, если он рассказывает из тетради... Если он рассказывал хадис из тетради тебе, то мы берем этот хадис, он достоверный. А если он рассказывал из своей памяти, этот хадис недостоверный не берется, потому что он путается, слабо у него память. А некоторые, брат, с этими тетрадями ездили знания требовать, как от, как от одного из передатчиков приходит Говорит, и все его листочки упали в воду, в Ефрат упали. И там чернила же были, чернила все расставили. искал после этого никто от него хадисов не принимал. То есть вот до таких мелочей мусульмане старались сохранить что свою религию. Знали всех передач, каждую биографию знали. Кто где жил, куда ездил, сколько лет ему было, когда родился, когда умер. Какого направления он был, какого мазхаба он был. Все знали. Не говоря уже о тавсирах. Только брат хадисов, только в сборнике имама Ахмада более 40 тысяч преданий от пророка. Жизнь пророка Мухаммада салям, после его пророчества и даже до пророчества полностью оп описана чуть ли не до минуты. Полностью известно, как он был со своими женами дома, вплоть до того, как он спал со своими женами, что он с ними делал даже, как он ходил в туалет, все-все, как он подтирался даже. Как он кушал, как он ел, как он спал, как он воевал, все до мелочей описано, как он это делал, что достоверно, что слабо. Слабые мусульмане не берут, слабые сообщения в этом, а достоверные берут. Видишь, куда было направлено внимание кого мусульман На это, на сохранение, на сохранение религии. Потому что они знали, что в этой религии их могущество и сила. Дальше смотрите. Смотри дальше. И неизвестно ни от кого из них, ни от одного из мусульман, чтобы они заботились когда-нибудь о памятных местах, где, допустим, был пророк или сахавы ходили. Вот вы когда-нибудь видели? О, вот здесь какой-то сподвижник посидел, например, или построил мечеть, они вот ее охраняют, ЮНЕСКО, исторический памятник. Нет, такого нет, брат. Дальше смотри. Чтобы они их оберегали или тем более их отстраивали, допустим, и так далее. Естественно, кроме действительно священных мест, как, например, Каба, там Мина, Муздалифа, что еще, Арафат, ну и прочие священные места, действительно, которые которые являются частью обрядов мусульман. Это это другой вопрос. Мы говорим сейчас просто про какие-то места, где жили предки, умерли там, кладбища какие-то, понятно, да? Исторические, исторические памятники. И чтобы они их облагораживали. Нигде такого не было. Брат, более того, наоборот. Смотри. Тогда мусульмане открыли город Тустар, один из городов, который мусульмане открыли военным военным путем. Там, говорит, нашли могилу человека, которого звали Даниэль. Открыл этот город Абу Муса Аль-Ашари, один из подвижников Абу Муса Аль-Ашари. И он увидел, что некоторые люди собираются вокруг этой могилы. И сидят там, и просят в этой могилы Понятно, да? Даниэль. Как как сейчас, что происходит? Да. Булгари. И говорили, этот человек говорит, был праведный. Даже некоторые говорили, что это был пророк. Даниэль вот этот. И поэтому люди собирались около его могилы, думая, что раз он пророк или праведный, то Аллах отвечает на его призыв. И просили его, и говорили, заступись за нас перед Аллахом. Абумус Аляшари, когда увидел этот исторический памятник, это же могила, смотри, Даниэль, когда там? Тысяча лет, может, прошло, эта могила стоит. И абу Абумус Аляшари написал письмо кому? Умар ибн Хаттабу, второму повелителю правоверных. И разъяснил ему ситуацию, что здесь такое происходит. И Омар ибн Хаттаб что ему сказал? Сказал днём, днём сказал, выкопать 13 могил. Вот кто могилы копает, знаешь? Выкопай, сказал, что... Здесь профессия могил. Сказал, выкопай 13 могил. И сказал, а ночью, то есть днём, чтобы все видели, что выкопано 13 могил в разных местах города. А ночью захоронить перехоронить этого Даниэля в одну из могил. То есть его оттуда выкопайте, всё, что там есть все содержимое, и сказал, в одну из этих могил закопайте ночью, чтобы никто не знал, в какой могиле он. Чтобы люди не могли сказать, он здесь или он здесь. Чтобы они не знали, где он. И чтобы перестало быть фитна, смута для людей. Чтобы это, в конце концов, не привело к ширку. Смотри. А он не сказал, что там творишь? Охраняй, оберегай. Это исторические памятники. Более того, проведи раскопки, посмотри, чё, как произошло, какова история была этого великого человека. И тогда, нет, так не сказал братья. А знал, что для чего Аллах послал посланника. Для того, чтобы был здесь единобожий. Чтобы люди, чтобы закрыть ворота к многобожию. И поэтому он велел вырвать эту... Яму, то есть могилу. Дальше смотри. И не сказал, а благодарить и хранить ее, сохранять ее, почитать ее и так далее, чтобы наследие почитать. И это приходит Мажмуль двадцать седьмой том, 170 и 171 страница. Это история, то есть я ее не с неба взял, чтобы никто не сказал, где ты такое взял, что Амарин Хаттаб такое делал. И приводит эту историю Юнас Ибн Бакар в книге Зиядат Магази Ибн Исхак. Дальше смотри. «Поэтому сподвижники пока они живы были, не оставили ни одной могилы пророка, которую когда-нибудь когда, -нибудь, когда -нибудь они встречали. То есть, какую бы землю ни зашли, где бы так люди не говорили, что здесь праведник лежит, или здесь этот что лежит, пророк какой-нибудь. Они что, все сравнивали с землей? Перекапывали, перезакапывали, чтобы не оставалось для людей что? фитно смута. Дальше смотри. Однажды... Вот, Знаем же, присяга довольства. Помните такую вещь, присяга довольства. То есть сподвижники дали пророку Саллаллаху алейхи ва саллям присягу довольства, присягнули ему. И она была названа Байату то есть присяга довольства под деревом. Так и названа, под деревом. То есть пророк сам сидел под деревом, и люди, много большой количество людей дали ему там присягу на верность религии. И уже после смерти пророка салям, опять этот Умар ибн -Хаттаб", Хаттаб, проходил мимо этого дерева с людьми. Мимо этого места и увидел, что люди неравнодушно относятся что-то к этому дереву. Видишь же? Ну как? здесь это, Для людей это был исторический памятник. То есть, именно под этим деревом, представь, когда-то сподвижники дали присягу довольства пророку, про которую Аллах сказал. И Аллах остался доволен верующими, когда они дали тебе присягу довольства, Аллах сказал. И увидел Ромар, что люди неравнодушно относятся к этому дереву. И что он сказал? Машалла, а что сказал? Огородите, огородить сказал, поливайте как след, чтобы это дерево ни в коем случае не высохло. Нет, велел, что выкорчевайте это дерево с корнями. Срубил, короче, это дерево, убрал его, чтобы людям не было что? Фитны. Потому что брат, он знал, что суть не в исторических памятниках, и суть не в этом, в воспоминаниях, что там было когда-то, понятно нет А суть в том, чтобы единобожие сохранялось на земле, и чтобы не пришло сюда обратно многобожие, против которого боло боролся всю жизнь пророк Мухаммад, саллиллах саляма. А вы думаете, это зря? Нет, братья, не зря. Знаете, как пришел Ширк к арабам? Вот арабы, Курайшиты же есть. Знаете, как к ним Ширк пришел? Да. После пророка, Сарси? Не, не после пророка, да. до пророка, вот. Смотри, Нух же был Нух, Ной. Когда он жил? Первые века, так же. Вообще людей, как говорится. Быть, да А Курайшиты жили, когда, вот, полторы тысячи лет назад и пусть будет мышь две тысячи три тысячи лет назад знаете как у них шх появился братья у них всплыли вот эти статуи которым поклонялись народ Нуха. эти же самые вот до суага уроккова насра вот они пять нашлись на аравийском полуострове то есть по алласма же затопился и они потом выплыли там и люди опять что начали делать Опять на это подались и начали им опять поклоняться. Вот опять этот шерк. Поэтому, братья, никогда, ни в коем случае нельзя открывать дорогу этой вещи. Она, братья, как... Вот есть же сорняк в огороде? Его один раз убираешь, он опять растет. Ох, убираешь, нет. он опять растет. Да? Как хрен, да, не выкопаешь, короче. Брат, мошала. Пример, точка, я... А вопрос можно, да? Нет. Пока нет, брат, давай я расскажу еще. Какое-то время идет. Дальше смотри. Когда мусульмане открыли Египет, то есть Египет же не был мусульманской страной, там было что? Там жили э, копты. Копты это христиане. И когда мусульмане открыли Египет, ни в одной из книг биографий, вообще ни одного из подвижников, которые открывали Египт, или людей, которые там жили потом, ни в одной из них нет ничего о том, чтобы кто-либо из этих людей или из подвижников, которые открыли Египет, в том числе Амари ибнq Аса, Амр-Ибн-Наас, правитель Египта, который зашел во главе войск и завоевал эту страну, и поставили его кем? Правителем, там, в Египте. И ни от одного из них, ни в одной книге биографии не приходит чтобы они хоть раз посещали пирамиды. Вот эти же пирамиды. Мы же, о, чудо света, тихо лет вот это. Хеопса там, кто Ведь еще есть? Свинкс ездил. есть, все туда ездят. А эти, брат, там жили мусульмане? Да, с подвижники. И ни разу туда не ходили, вообще им там нечего делать было. Понимаешь? Потому что им неинтересно было это. Что им это надо? И дальше смотри. Не говоря уже о том, чтобы о них там заботиться, исследовать их, огораживать их, облагораживать их, рекламировать их и так далее. Мне никто этим не занимался никогда. Смотри, сколько имамов в Мисре было? Сколько имамов в Мисре было? Шафия, имам Аш-Шафия, имам Аиз-Ибн Абдисалям, имам Абхатим. Ни от одного из них никогда не передается, чтобы они что-то говорили про пирамиды. И чтобы их хвалили, говорили, мы туда сходили, посмотрели, назидание взяли для себя. Нет, никто так не делал. Дальше смотри. Спросили имама Аз-Зуркали, видел ли кто-нибудь из сахабов пирамиды, кто-нибудь из подвижников пирамиды, видел или нет? Имам аз сказал, они пол... они почти полностью были в песке, говорит, в это время. Особенно свинкс. Свинкс. То есть пирамиды были в Братья, вот знаешь, их когда откопали, вот эти пирамиды? Брат, их откопали вот 150 лет назад, брат, откопали их. Они как почти по шею, как говорится, были в песке, вообще их никто не знал, и не собирался их откапывать никому. Точнее, сподвижники знали про них, и знали, что это остатки фараона, и что там великая история под этими песками и подобное. И никто, брат, не собирался его откапывать там, и никому не это не надо было, было да, брат? Богатство фараона там, что только нет, понимаешь? Жасфинкс там, говорит, почти весь в песке был. И никому это не интересно было. Более того... Пришло в истории, достоверной истории, не которую придумывают европейцы, а в достоверной истории, что правители мусульман на протяжении веков предпринимали попытки разрушить эти пирамиды. Пытались их разрушить. Как, например, халиф Ма'мун, который звали Ма'мун, как об этом пришло в книге Мухаддима ибн Халдун, 346-я страница. Так. также же Муаджимул Гульдан, 5 том, 400-я 400, 400 страница. Так? Говорится о том, что он предпринимал попытки разрушить. Но так как не было у них таких сил, да, силы такой мощной не было, чтобы такие вещи не смогли разрушить. После него правитель Аль-Азиз Аль-Айуби также пытался разрушить. В книге Тариха Аль-Мансури первый том, 5-я страница приходит об этом. Дальше Халифа Ар-Рашид звали. Халиф Ар-Рашид звали. Тоже пытался, тоже Муقدима Ибн Халдуна, та же самая 346-я страница. Смотри, то есть пришло о том, что не только их там не почитали а и не обращали внимания, даже пытались их разрушить, потому что знали, что это в конце концов благо не приведет такие вещи, исторические памятники. Дальше смотри. <coughs> Сказал Абу Али Аль-Ауки, «Я слышал, как обут Таге Рассалев и сказал, я требовал знания в Искандарии 60 лет». Он говорит, жил в Искандарии 60 лет. «И не видел ее достопримечательностей, говорит, кроме как с окна своего высотного здания». То есть жил там на каком-то этаже. «И вот требовал знания». – понимаешь да? и не В им Да, в Александрии. «И не интересны были ему там эти достопримечательства, которые там есть». А там, брат, много их есть достопримечательностей в Александрии тоже. И, говорит, «Я, говорит, 60 лет там жил и никогда их даже не видел, говорит, с окна только говорит, там» минареты видел, говорит, и видел, и всё. То есть это о чём говорит, что мусульманам вообще было без разницы до этого. И поэтому имам Аз-Загаби в своей книге -Сир», первый том в э, 21 том, 21 том, это что? Описание биографии людей. 21 том, пятая страница. Назвал Абу-Тахир Ас-Салифи, кого он сказал, он был имаму л'аллама, муфтий шейху л'исла. То есть имам был, учёным был, не просто какой-то там джахиль. Смотри дальше. Вот, Теперь поняли отношение с вообще мусульман до нашего, вплоть до нашего века, к подобным историческим памятникам и так далее. Теперь поняли, дальше переходим, смотри. И несмотря на то, что это, казалось бы, второстепенный вопрос, не то, что второстепенный, а бытовой же это вопрос, по идее. Быть, многие могут сказать, это к религии отношения не имеет, это бытовые же вопросы, охранять там наследие, галиблая. Но в этом есть, братья, несколько проблем. В этом есть несколько проблем. И мы говорили, что бытовой вопрос, если он приводит к плохому, к греху, то он что? Так же запрещается. И во сколько за Три. Минус, да? Минус. Давай скажите Азан тогда, дальше продолжим. Потом. Смотри, мы сказали, значит, что, несмотря на то, что это, казалось бы, бытой вопрос, но в этом есть несколько проблем. Во-первых, братья, мусульмане начали это делать, только подражая кому, только подражая в этом неверующим людям. То есть, никто этого из мусульманий делал, начали делать это неверующие и мусульмане начали за ними следовать, что и подражать в этом людям. И знаете, братья, у неверующих людей, в особенности американцы, европейцы, и прочие вот эти нации. У них есть большая от этого цель. То есть это началось после Первой мировой войны. И вот у них от этих археологических раскопок есть большая цель. То есть они тратят на это немалые средства, знаешь, для чего? Всё они посылают своих специалистов, вот археологов там и прочих таких историков посылают туда к этим к аграм, как это, к пирамидам посылают туда. И эти археологи начинают там копать, находят там разные вещи, которые интересуют людей. Там местных... И учат местный народ тоже так же делать, как археологи вот этим всем учат, даже открывают там разные институты по этому поводу. Да, и когда и потом говорят, что? Смотри, говорит, ты египтянин, у тебя, смотри, какая, какая великая история, какое великое у тебя наследие. А ты сидишь здесь, босой, худой, голый. говори смотри, у тебя какая нация была, какие люди были. Ты вели, великий из великого народа, короче, понял, да? И месрицы, что... Египтяне, кто египтян видел, тот Египтяне, что, ну это повелись, короче, так, маша какие мы, ма оказывается, великие люди. И это, потом говорят, что, ладно, выглядит отсюда, давайте, дуйте, мы сейчас сами начнём здесь. Да? И уже сами начинают там копаться, ещё похлеще этих, короче, понятно мне? То есть вот так вот европейцы, что надули, как говорится, кого египтян и прочих. И сейчас, брат, такие работы проводятся в Египте, в Сирии. Потом где еще? В, в Палестине, в Саудии, я не знаю. Навряд ли в Палестине такое. Иордании, да. Ну вот, в этих таких местах, в общем. И потом в Ираке, в Иране, где были раньше это великие <coughs> эти нации, народы же были. И этим что? Неверующие люди чё, чё, чё, чего добились? Они добились разделения мусульман. Теперь мусульмане стали не мусульмане, ну в смысле одна нация мусульмане А стали кто? А говорит, я, говорит, египтянин. А ты кто? А я, говорит, сириец. Ежи. И каждый своей своей историей хвалится. Э, говорит, сириц. Что ты, сириц? Вы говорит, когда сирийцы там мы уже, говорит. Понятно или нет? То есть начинает, что мусульмане друг перед другом этим восхвалятся. И поэтому, как Аллах сказал: "Уаллаф байна кулюбикум". И Аллах послантал объединил ваши сердца, сказал. Объединил ваши сердца когда-то. Сказал, что уатас ему бихамлиллахи джамиа, И схватитесь за верфала вместе и не разделяйте, сказал. А этим что добились? Добились того, что Александра Хатомрика. того, что мусульмане разделились и стали каждый гражданин своей страны. А этот уже ему вообще без разницы. И поэтому смотри, Аллах Всепантоле в Коране говорит: "Я, о, вы, люди", говорит. "О, вы люди", это кто это кто говорит? Yes. Аллах Всепантоле говорит: "Тот, который сотворил людей". И говорит: "Я, о, вы, люди, инна халакнакум мин закарин ау ваунса". То есть, мы создали вас из мужчины и из женщины. Из одного мужчины, и из одной женщины мы всех вас создали. И говорит, «Ваджаальнакум шурубан вакабаиля». «И мы создали и мы сделали вас народами и племенами». То есть, действительно, есть татары, есть чуваши, есть удмурты, есть арабы, американцы и так далее. И сказал, «Для чего мы так сделали? Лита арафу». «Чтобы вы друг друга узнавали, чтобы жизнь интересна у вас была». Вот представь, брат, все татары, например, на свете. Мне интересно, понимаешь, да? а тут, допустим, приезжаешь в Азербайджан, у них свои там национальные блюда есть, там, правильно же, и так далее. Ну, допустим, я говорю: "Я куда?" Да-да. Я говорю: "Мысли всё равно одна в голове, Сколько говорит, говорит. И говорит, что для того, чтобы вы познавали друг друга, инна акрама кума индаллахи аткакум, поистине самый почётный из вас передал вам, кто самый богобоязненный. Вот это та отличительная черта который Алла разделил. Только по этому признаку он делит. Богобоязненный человек и не богобоязненный. Я сказал: "И самый почетный из вас передала мне татарин, удмурт или чуваш". А кто богобоязненный? Будь он чуваш, если он богобоязненный, он самый почетный передал вам Понятно? И чем люди богобоязненнее, менее, менее, менее вот так, и перед Аллах в глазах Аллаха они также. Дальше передает имам Абудаут и Термези. Из хадиса Абу-Хурейры. То, что пророк, салава саляма, сказал. «Инна Аллаха кад азхаба анкум абийят аль-джагилия». Сказал, поясни Аллах, о люди, поясни Аллах, удалил от вас тупость джагилия. Джагилей, это вот до ислама когда было, когда, вот, вот знаете, хурыши, не только хурыши, вообще вот племена арабы, братья, они ни дня спокойно не жили. Каждая маленькая деревня свое племя. И постоянно войны у них были. Постоянно войны, войны. Я такой, я такой, а ты кто? И своим народом, своим племенем, что вас... Не только племенем. У племени, племя, племя. Клан вот до этого уже доходил. И пророк Саван, что говорит, пояснил Аллах удалил от вас вот эту тупость, то есть хвалиться своим родом. Понятно, невежественную. Это же невежество фаахреиль аба и удалил от вас гордыню, гордыню своими отцами говорит, Ты кто вот я из такой нация и сказал что ин на могуомумин так и шаты а и на минут так а у ша и поясни осталось на земле говорит только верующий богобоязненный или грешник несчастный вот две осталось либо человек верующий богобоязненный, либо грешный несчастный Всё. Больше нету там. Аллах не смотрит, кто ты по, по религии, а, кто ты по нации. Поэтому национальную рознь не надо сеять. Это не, из пути, не с пути Агнесу на Мы не смотрим на нации. Что? И сказал дальше, «Анна су куллюгум бану Адам». И сказал, «Люди все они, дети Адама». Пророк Сосом сказал. И что? у Адам мин тураб, а Адам был из земли». Поэтому хвастаться здесь нечем. И поэтому шариат, братья, религия, выделяет только верующий и неверующий. И Аллах Суа поэтому говорит, «Ва-йома-ль-Кияма, тарал-лазина казаба аля Аллахи, ву джу И в судный день ты увидишь тех, которые оболгали Аллаха и назвали его религию ложной, ты увидишь, что их лица будут черными. «Алейса джа масва лил-мутакаббирин». «Разве не в огне прибытия кого? Возгордившихся». так И дальше говорит, «Ва-ян-джи Аллаху-лазина атакау бимафазатихим, ла-ям И, и спасет Аллах богобоязненных за их что э, за их благие дела, вляема сун су, не достигнет их или не дотронется до них дурное, не коснется их дурное, ва ляху михзанун, и они не будут опечалены. Видишь, Аллах сфан, не сказал: "И в судный день мы спасем татар, а чуваши сами виноваты". Так и так не сказал же? А сказал, что мы спасём, верующих и о те, которые оболгали Аллах и назвали его религия ложью, сказал, что сказал их лица будут в судный день чёрными. Видишь, Аллах Всевышний на две только делит. К нации никакой привязанности не делает. Поэтому имам Муслан передает своему достоверному сборнике хадис от аяза и аяда ибн Химара. То, что пророк, саллиллаху ассаламу, сказал «Иннalla айп айли-я» «Поясни, Аллах, послал мне откровение». И сказал, «Анта вадау, хата ла явхару ахадуна аля ахад». И сказал, «Будьте скромными, и чтобы один из вас не гордился перед другим». «Ва ла ябги ахадун аля ахад» и чтобы один не переступал границы перед другим. То есть не, не поступал несправедливо, не причинял несправедливость другому. Дальше. Передает имам Абу-Дауд хадис от Джубейра ибн Мут'има, то что посланник Аллаха салаллаху саламу сказал, «Лейса минна ман дааа иля асалия» Скал, не из нас тот, который призывает к национальности, к национализму. Не из нас. Это не, не из нашей религии такое. И сказал Алейса, минна ман ката ла асабиятан И не из нас тот, который сражается за нацию За национализм И сказал Алейса, минна ман мата аля асабиятан И не из нас тот, который умер Борясь за нацию Или умер, наход... будучи националистом Не из нас это Не из нашей религии такой человек Это слова кого пророка Мухаммада <связи> Так вот, поняли, да? Одна из проблем Вот этих вот археологических чего К тому, что она приводит К высокомерию одного народа перед другим. И поэтому, брат, слышали же вот такое? Мы, булгары, мы, говорит булгары, у нас была великая цивилизация. У нас были что? Подземные там, как называется, водопроводы, сооружения там и прочее. То есть у нас была цивилизация в то время, когда вы, чуваши, удмурты и русские и тому подобное, жили в лесу в землянках. Брат, и что теперь, брат, если человек русский придет и захочет поклоняться одному Аллаху, мы скажем им брат, извини, в землянках жил не пойдет. Брат, то, что мои предки когда-то делали, я-то при чем здесь? Ладно, были у меня предки великие, маша и так далее, но я-то какое к этому отношение имею? Брат, у меня-то никакой заслуги перед этим нет. Я-то, брат, родился вот мне 25 лет, 20, 30 лет, 40 лет. Вот я, мой, мой отрезок. Я не имею отношения ни к благу, ни к дурному, тому, что было среди них. Правильно или нет? И поэтому, видишь, разве не в этом Разве не это из этого исходит? А что, брат, получится? Что хорошего получится от этих раскопок? Только, брат, что? Очередные призывы к национализму. Поэтому, брат, ты увидишь, что Видишь? там там большинство людей националисты собираются с флагами там, и так далее. И сеют вот эту рознь среди людей. А, брат, эта религия призывает против этого. И призывает не делить людей на нации. И не делим мы на богатых, бедных, красивых, некрасивых и так далее. И на разные народы. И дальше смотри. И... Что более важно, это и что хуже этого, братья, то, что эти вещи приводят к многобожию. Просто я немножко разбавил национализм, чтобы не надоело. Эта вещь опять приводит к многобожию. Почему? Смотри. И ученые говорят, вага сабабу Это стало причиной тому, что люди начали поклоняться кому? Лату. Лат. Была же богиня у курешитов Лат, звали ее. <свят> «И видели ли вы эту, эту лад и уззу?» То есть это божества, кого? Курайшитов, которым начали поклоняться. Рава ибн Джарир от Табари, передает Муфассир ибн Джарир от Табари, «Би Иснадиха ан Суфьян, ан Мансур, ан Муджахид» Передает со своим Иснадом, со своей цепочкой, от Суфьяна, от Мансура, от Муджахида, и говорит, «Афарайтуму лад и уззу?» То, что анталя в Коране говорит, «Видели ли вы этих двух божеств?» «Лада и уззу» в Суре Наджим, 19 аят, и сказал, Кана я лютту, то есть от муджахид. Муджахид это имя человека. Имя человека Муфасир, великий ученый по Тавсиру был. И он что сказал? Кана я лютту лагум ас-савиқ фамата. Этот человек, лад, вот этот человек, он говорит, что делал? Готовил кашу паломникам. Вот когда паломники приезжали в Мекку, он им кашу готовил, смешивал, савиқ называется. смешал и кормил людей. То есть был праведным человек, паломников. И что? Фамата. И потом говорит, умер. Пришло время, умер. И фа'акафу аля кабрихи. И люди начали собираться у его могилы. То есть начали что? Говорить, вот, правильный человек, надо собираться около этого места, почитать Я и, шу, и шу, так шу, далее. Шу, шу, шу. Наш правильный предок и так далее. Что? Вот, да, на останках собираемся и этот тафсир пришел от кого? от Ибн Аббаса так что этот человек действительно начали ему поклоняться и причина этого стала что? что он был праведным потом умер и люди начали опять собираться около его могилы видишь брат вот это вот собирание около останков предков и прочие вещи это братья главный и самый большой самая большая причина того что Люди начинают совершать большое многобожие, большое многобожие. Поэтому, узаконено вот когда ты проходишь место, где, были, где был какой-то народ погублен, например. Какой-то народ здесь был погублен, и ты знаешь об этом. То в этом месте, брат, наш шариат не разрешает ходить там и смотреть там. А наоборот, что? Велит проходить это место быстро. Там не находиться. Почему? Потому что здесь когда-то был гнев Аллаха. Здесь когда-то был гнев Аллаха на этот из народ. Источников да. пить, да? Из источников не Из источников не пьётся. То есть, там отношение надо к этому Если ты там оказался, пройди быстро, быстро мимо этого места. Поэтому передаёт Имам аль-Бухари в достоверном хадисе, что Пророк сказал в хадисе от Ибн Умара ляммм марранннабиею саллиллахсамбиль хаджир каль Когда Пророк проходил мимо одного из таких мест, он сказал ла тадхулю масакин масакин аллазин заляму анфусахум Не заходите в города тех, которые причинили несправедливость самим себе. То есть, не заходите в их дома. То есть, пророк мимо этого места проходил, и были какие-то постройки, их остались. И сказал, что не заходите в их дома. Почему? Скал. «И усыбокум ма особахум, илля антакуну бакин». Потому что вас может постигнуть то же, что постигло их. И можете, говорит, заходить туда, только если вы будете плакать. То есть, зайти туда, плача от страха, что Аллах поступил с ними так только из этого. А если, брат, у тебя такого нет, тогда не заходи туда. Сумна кана расуху, и потом пророк сам опустил свою голову вот так. Уас расир и быстро побежал, быстро пошел. И сказал, что «Хатта Аджазальвади» пока не прошел это, эту долину, пока не прошел это место. То есть не остановился там, быстрее прошел. А у нас сейчас, что говорят, надо там, где фараон похоронен, или там, где были нации Бабилия, Бавилона, то есть где люди были погублены. Мертвое море также, да. То есть где был погублен народ Лута. Более известное мнение из этого. Поэтому, когда мы, когда мы в Иордании были, мы хотели съездить на Мертвое море. Но не поехали, потому что некоторые из братьев местных сказали, что там был погублен народ Лута, который чем занимался? Гомосексуализм. И Аллаху поднял их так, что ангелы слышали лай собак. То есть до небес поднял эту землю и так перевернул и уронил. И с тех пор на этом месте образовалось мёртвое, называется, озеро. И поэтому не надо там купаться, ходить туда и так далее. Хотя это не окончательное решение ответственности, потому что есть спор у учёных, что действительно ли это, это место или нет. И если это действительно место, тогда туда не надо ходить. А если оно нет, тогда нет проблем туда ходить. Понятно? и поэтому что в другом хадисе пророксал сана маска ля та хуаля гауля альмазибин не заходите к этим которых подвергли мучениями наказаниям так и сказал что ильля антакуну баакин кроме как вы будете плакать анню сыбакумаабаум чтобы вас не постигло то же что постигло их это другой риваяят этого же самое что хадиса И поэтому, как некоторые делают тафсир аята, Аллах же сказал в Коране: "Фасиру филь-ард Сказал, и Аллах Всевышний говорит в Коране: "Пройдитесь же по земле и посмотрите, каково было, каков был конец тех, которые объявили ложью религию". И некоторые отвиш, этот аят дает довод на то, что нужно копаться там, разыскивать, смотреть, ходить по земле и смотреть, как эти народы были погублены. Братья, это что? этот хадис, этот аят, ни один из муфасиров так не делал Тафсир не объяснял, не объяснял этот Тафсир так. А объясняли как. Тафсир этого аята заключается в том, что, проходя мимо этих мест, нужно бояться, чтобы тебя, что тебя может постить то же самое, что постигло этих. И не является это долилем на раскопке. Понятно, проведение раскопок. Поэтому, даже вот то, есть же вот этот, э, у Ади Аль-Мухассир, где был погоблен слоны, слон, войско слона, которая захотела же Мекку завоевать, Так, и Аллах погубил это войско. В этом месте узаконено быстро проходить. Знаете это, нет? нет. В этом месте же долго не идешь, в этом месте необходимо, что? Быстро проходить. Из-за этого это, потому что там народ был погублен. И видишь, пророк сам не сказал, давай здесь раскопки проведем, может быть, найдем остатки слонов, может быть, найдем остатки тех угольков, которыми они были погублены, и посмотрим, из какого они материала, и из какой они интересна планеты и откуда эти птицы прилетели, и вообще все это так интересно, Субханаллах. Нет, никто так не сказал. В Коране сказано, мы в это верим и оставляем, для того, чтобы нас не коснулось то же самое. понятное да? Поэтому, братья, берем уроки, берем то, что реально приносит нам пользу, а не то, что никому не надо. И поэтому, брат, сейчас чего мусульмане? Вместо того, чтобы требовать знания, узнавать свою религию и распространять ее на Божьем на земле, и выводить людей из мраков к свету, чем занимается, брат? Занимается тем, что каждый в своей стране копается в своих, в своих там, что свою историю изучать. Что было 5000 лет назад, да Хорошо, брат, ты узнал, что было 5000 лет назад. Дальше, брат. Реальная польза, какая тебе от этого? Скажи мне. Брат Уолай, даже ты знаешь то, что было с тобой вчера, и нет у тебя от этого никакой пользы. Всё, брат, этот день прожит. нет от этого пользы. А что ты, брат, скажешь о тех, которые сидят и изучают, что было 5000, 10 тысяч лет назад? Какая файда от этого? А файда от этого, брат, какая? То, что приводит это к многобожию, к излишнему почитанию предков. И приводит это К чему? К, к национализму. Вот двумя, с чем это приводит. И отвлеканию мусульман от того, чтобы они занимались полезными делами. А занимаясь чем? Брат, и не только они там время тратят свое. Они еще, брат, учатся там по 5-6 по лет в этих институтах, учатся этому делу. И брат, тратят большие деньги для того, чтобы эти раскопки проводить. Это брат не копейки. Лучше эти деньги брать и людям раздать, людям кушать нечего, чем сидеть вот эти, копать эти могилы и прочие вещи. Субхану калалам, бахамли, кашалу аля, и ла, и